и скажет о правоте фюрера. Поддержка бывшего врага подчас важнее, чем словословие друга. Цесарец не согласится. Попробовать можно? Можно. У нас надежные подходы к тюрьме. Майор Ковалич? Ого! Сам признался? Или он уже давно с вами? Ковалич действительно верный человек». — усмехнулся Вейзенмайер. «Попробуйте, а? Цесарец, во-первых, писатель, а уже во-вторых, коммунист. Творческий человек, если он талантлив, всегда сначала я, а потом мы». Грац покачал головой. «Я не верю, что он согласится. А остальные, которые взяты с цесарцем, что это за люди?» Киршулани и Аджия — профессора-публицисты, теоретики. К их слову прислушиваются, и слава богу, что они лишены возможности говорить. Ну, а прица, например? Лицо Граца стало презрительным. Он же серб. Серб, понимаете? Вейзенмайер медленно закурил, не отрывая глаз, отграться встречаемся завтра вечером здесь же да да погодите попробуйте сыр носич скряга и дает домашним гроши на еду но ему присылают с гор великолепный сыр пациенты которых он спасал от зубной боли После встречи с Грацем Вейзенмайер вернулся в отель, где у него была назначена беседа с Фохтом. Проинструктировав оберштурмбаннфюрера на ближайшие сутки, Вейзенмайер поднялся к себе в номер, а Фохт отправился в город. Он пересек улицу возле стоянки, где бросил свой маленький ДКВ. Господин Фохт, окликнул его человек, сидевший за рулем большого синего Паккарда. «Не откажите в любезности сесть на минуту ко мне в машину». «С кем имею честь?» — спросил Фохт, хотя сразу узнал полковника Везича. Он только что внимательно разглядывал его фотографии, сделанные в разные годы. «Да полно вам», — сказал Везич. «У меня личный разговор». Хотите, могу пересесть в вашу колымагу? Простите, но я не знаю вас. Знаете, знаете, Везич я, Господи, задержу на полчаса, не больше. Какое-то время Везич молча вел машину по маленьким улочкам Загреба. Лишь выехав из центра, он обернулся к фохту. Здесь никто не помешает, ни вашей, «Не наши». «Я с детства мечтал о таких романтических поездках», — сказал Фохт. «Но никогда не думал, что соседство Турции может наложить столь заметный отпечаток на южнославянский характер. Что вы имеете в виду? Роскошь, храбрость, жестокость?» «Вы убеждены, что Турция — синоним жестокости?» По-моему, Византию характеризует усложнение самой примитивной хитрости. Занятная трактовка Византии. Везич посмотрел на часы. «Я уже отнял у вас 9 минут. В моем распоряжении 21 минута». «Могли бы по дороге объясниться?» «Господин Фохт, чтобы не водить коня за хвост...» Хочу вам сказать, что запись беседы, которую ваш агент проводил с майором Коваличем, у меня в сейфе. Мой агент? Скажем, агент из вашей группы. Кто этот агент и чем занимается майор Ковалич? Вашего агента зовут Бронислав Иванович. Он человек Евгена Граца, а Ковалич ведает оперативные работы среди политических заключенных.